Снейпл. Манговое безумие. В 1993 году, когда компания Снейпл уже могла себе позволить тратить на рекламу больше, она предложила агентству KB&P разработать рекламу для выдвижения на рынок напитков нового вкуса. Для этого проекта был предусмотрен отдельный небольшой бюджет. Однако, если продуктовая линия уже насчитывает 54 вкуса, приходится каждый раз устраивать встряску рынка, особенно если мы хотим, чтобы новое название обратило на себя внимание. Мы уже писали, что KB&P и Snapple изобрели 100% натуральную маркетинговую стратегию, поэтому каждая наша идея должна была быть такой же натуральной, как и сам продукт. Следовательно, каждую нашу креативную идею мы проверяли на соответствие идеалу. Продвижение Snapple на футбольных матчах, например, было бы несовместимо с нашей маркетинговой платформой. Так какая же неулавливаемая радаром идея могла бы помочь продвижению на рынок напитка Snapple Mango Madness? Как насчет того, чтобы рекламировать новый вкус на самих натуральных фруктах? Мы уговорили оптовых поставщиков фруктов наклеивать стикеры с надписью «Теперь этот вкус есть и в Snapple Mango Madness на настоящие манго». Мы представили продукт на национальном уровне, на 30 миллионах плодов. Мы не только утверждали, что вкус напитка натуральный, но и показывали это с помощью первой в мире рекламы на фруктах. Представьте себе, что вы идете с продуктовой тележкой в овощной отдел и берете свежее манго с посланием на нем. Что вы будете думать о продукте? Прибыль от рекламы манго Меднис трудно подсчитать, но разве найдется способ лучше сообщить потребителю о натуральных компонентах Snapple, чем связать напиток напрямую с тем фруктом, на основе которого он делается? Эта компания также внушила маркетологам мысль поместить ассортимент продукции Snapple в овощном отделе для перекрестной компании по продвижению фруктов. Это было чрезвычайно прибыльное вложение. Такой нетрадиционный способ размещения рекламы еще раз показал, какое место бренд занимает в сердцах своих приверженцев, то есть любителей нетрадиционного уникального продукта. У всех неулавливаемых радаром идей, не требующих больших затрат, есть что-то общее. Они захватывают потребителя, когда он безоружен. Они завоевывают его неожиданно, пока его радар дремлет. Читает ли потребитель наклейки на фруктах или смотрит на надписи на асфальте, такой вид рекламы не вызывает у него раздражения. Напротив, он развлекает и смешит его. Такая реклама минует защитный радар, не вызывая негативной реакции. Спасение питьевой воды Нью-Йорка. Отличная реклама, которая так и не была запущена. Агентство KB&P взялось за благотворительный проект по оказанию содействия юристу Роберту Кеннеди, занимающемуся защитой окружающей среды и его организации «Риверкеппер». Целью его трудов и всего проекта было спасение первозданной чистоты питьевой воды, потребляемой жителями Нью-Йорка. Проблема заключалась в том, что в 1980-е годы правительство дало разрешение на проведение большого количества строительных работ на севере города, где располагались резервуары, из которых подавалась большая часть питьевой воды в пять районов Нью-Йорка. План Кеннеди состоял в том, чтобы собрать 250 миллионов долларов на программы по защите воды и приобрести землю вокруг резервуаров вместо того, чтобы потом тратить деньги на ее очистку. Мэром в то время был Дэвид Динкинс, и его нужно было убедить в том, что это прекрасный план ведь это был год выборов и, пожалуй, не самое удачное время для того, чтобы объявлять о каких-либо значительных расходах как раз перед походом избирателей к для голосования. Кеннеди попросил нас разработать впечатляющую рекламу, которая показала бы ухудшающееся состояние питьевой воды Нью-Йорка. Чем больше дискуссий вызовет эта реклама, тем лучше. Одна реклама представляла собой комбинированное изображение. Мужчина с краном вместо причинного места из крана бежит струйка воды в стакан, который держит человеческая рука. Текст. Продукты жизнедеятельности человека выливаются в 88% водопроводных систем Нью-Йорка. Поскольку это была социальная реклама и у нас было мало денег, копирайтер Джош Миллер героически согласился позировать для рекламы. Кто бы мог подумать, что его вкладом в защиту окружающей среды будет выступление в качестве столь оригинальной модели. На другом рекламном плакате была изображена рука человека с ершиком для унитаза с большим количеством зубной пасты на нем. Текст гласил, ежедневно в водопровод Нью-Йорка сливается 10 миллионов 780 тысяч галлонов нечистот. Предполагались два варианта использования этой призванной впечатлить общественности рекламы. Сначала Кеннеди собирался показать ее Динкинсу в надежде убедить его одобрить и поддержать свой проект. Если бы Динкинс согласился, реклама не была бы опубликована. Если бы он отказался, ее пустили бы в ход, и ему пришлось бы отвечать на пресс-конференциях на вопросы избирателей о качестве питьевой воды. Динкинс взглянул на плакаты и согласился, что программу Кеннеди нужно продвигать. Реклама была настолько скрытой от радара, что ее вообще никто не увидел. Сегодня мы называем ее самой эффективной рекламной кампанией, которую так никогда и не увидела общественность. Мероприятия, не улавливаемые радаром. Очень эффективным способом миновать радар – может стать реальное событие с реальными участниками, поскольку люди больше склонны доверять действиям, чем словам. Превратите рекламное мероприятие в действие, которое станет солидным предложением, и вы увидите, насколько наглядными будут результаты и какое позитивное воздействие на аудиторию оно сможет оказать. Праздник Снейпл Когда агентство KB&P работало со Снейпл, перед нами стоял важный вопрос. Как углубить созданные с нашей помощью отношения между брендом и его долговременными пользователями и приверженцами? Мы уже поведали вам о том, что позиционировали Снейпл как стопроцентно натуральный, нетрадиционный бренд, привлекающий людей, которые не любят следовать за толпой. Для себя мы сформулировали задачу следующим образом предложить какие-нибудь нетрадиционные возможности для укрепления союза между брендом и его потребителями. Программа Mango Madness послужила началом. Но нам нужны были новые идеи, выходящие за пределы продвижения одного продукта и способные оказать влияние на отношение потребителей ко всем продуктам компании. Одной такой идеей, которую нам удалось осуществить, стало использование составленного нами списка адресов поклонников Снейпл для рассылки им приглашений на первое ежегодное собрание любителей Снейпл. Это мероприятие проходило в течение целого дня, который был заполнен торжествами, играми и развлечениями, посвященными Снейпл. Собрание любителей Снейпл укрепляло их в мысли, что эта маленькая компания разделяет их ценности. Все прошло великолепно. И Бона Фиде, показ мод от Снейпл, и конкурс «Ищем таланты». Фанаты Снейпл провели целый день буквально купаясь в бренде. с мод от Снейпл вызвал фурор. Незабываемое впечатление произвела женщина, сделавшая из крышек Снейпл вечернее платье. Был организован и конкурс двойников Венди, руководителя службы по работе с клиентами, уже знакомой потребителям по рекламе. Люди приносили подделки из бутылок и колпачков для музея прикладного искусства Снейпл. На собрании любителей Снейпл приехали более 5000 потребителей, некоторые даже из Пуэрто-Рико, чтобы в дождливый летний день дегустировать продукцию компании и участвовать в празднике бренда. Эта идея совместного веселого праздника вознаграждала потребителей за преданность и укрепляла их связь с компанией. Мы сделали их адептами бренда. Вернувшись домой, они без сомнения будут привлекать в свои ряды друзей и родственников.